4. Прилагательный, обозначающий цвет – голубой, синий, и прилагательный с суффиксами «ен», удвоенное, уш здоровенный, жаднющий. С помощью суффикса «и» образуется наречие от прилагательных с суффиксом «ска» – дружеский, дружеский, от прилагательным – типа лисий, медвежий от прилагательного суффикса -ск с прибавлением приставки по. Ленинградский по-ленинградский по через чёрточку. Приставка по вносит дополнительный оттенок, напоминающий о тесной связи наречия с существительным, от которого оно образовано. Наречие с приставкой «по» используются в разных стилях – по-московски, по-братски. Наречие на «и», образованные от прилагательных суффиксов «ска», в большинстве своём относятся к книжной лексике – математически, хронически. В конце XIX века в разговорной речи начали появляться параллельные образования – «быстро», «по-быстрому», «хорошо», «по-хорошему». Одни из этих форм просторечные и полностью совпадают по смыслу с наречиями на «о». «По-богатому» – «богато», «по-тихому» «тихо». Другие отличаются по значению от однокоренных наречий на «о». Например, наречие «по-глупому», «по-хорошему» характеризует способ и образ действия, в с какой-то нормой. А на «глупо-хорошо» оценивают действия. Он разговаривал с ним по-хорошему. Он разговаривал с ним хорошо. По-необыкновенному. Необыкновенно. Страница 395. наречие образованные от кратких прилагательных, представляют собой застывшая падежная форма. Прилагательное этого типа переходили в разряд наречий в разных падежах: в родительном до красно, справа; дательном попросту, потихоньку; в винительном насухо, предложном налегке. Параграф 108. Наречие, образованное от местоимений и числительных, Наречие образовано от местоимения неоднородно по своему смысловым и словообразовательным связям с местоименными основами. Одни из них являются очень древними и уж, не соотносятся с местоимениями: везде, здесь когда, куда, там, туда. а другие сохраняют смысловые, и слова образовательной связи с соответствующими местоименными основами. Например, наречие зачем, отчего образованы от вопросительных относительных местоимений, а наречие по-моему, по-нашему, по-своему от притяжательных местоимений, от собирательных числительных. Образуются наречия с предлогами-приставками «в», «на», «по», «вдвое», «надвое», «вдвоём», «троём», «подвое», «потрое». Наречия «дважды», «единожды», «однажды» состоят из количественных числительных и суффикса «жды». А наречие «впервые», «сперва» образованных от порядковых числительных. Параграф 188. Наречия, образованные от глагольных форм. Наречия, образованные от основ причастий, появились в языке сравнительно недавно. Их признак – суффикс «о-е» – «взволнованы», «взволнована», «удивлённы», «Удивлённо». Наречия, образованные от сложных прилагательных, сложением основ, существительного и причастия соединительной гласной, свойственны жанрам книжной речи, душераздирающей, умиротворяющей. Чаще всего в наречия переходят дни причастия, молча, сидя, шутя. Эти наречия теряют свойства глагола – вид, залог, управления А кроме того, они начинают функционировать только в роли обстоятельства. Работаешь сидя, отдыхай стоя. Здесь наречие Он читал, сидя на диване. Здесь уже дейпричастие. Параграф 189. Переход наречий в другие части речи. Наречие переходит в предлоги, в союзы, частицы, в модальные слова. Процесс перехода может быть завершён, то есть наречие перешло в другую часть речи и не окончен. Тогда наречие выполняет две функции – наречие и другой части речи. Так наречие близ вместо вопреки, поверх, сквозь, среди окончательно перешли в предлоги. А наречие вблизи, вглубь, вдали, внизу употребляется то как наречие, то как предлог. Навстречу шёл поезд. Наречие. Навстречу нам шёл поезд. Предлог. «На встречу я опаздываю», «На отдельно встречу уже существительной». Наречие «едва», как, пока, точно, используется в качестве союзов. «Едва дыша встаёт она». Наречие. «Едва редела ночи мгла». Союз едва. Наречие «вон всё ещё уже», также не полностью перешли в частицы. То есть встречается в роли наречий и частиц. А вот если санитары придут, да штраф наложат, я тогда всех вас вон. Здесь наречие вон. Сбились люди в кучу давят друг друга, место на земле вон сколько. Здесь частица Многие наречия верно, положительно, решительно Пополняют разряд модальных слов Служи верно, кому присягнёшь наречия Захохотал сам, верно, не зная почему А здесь модальное слово